Таким простаком я оказался. Но теперь ничего не поделаешь. Во всяком случае с ним. Он не шутил. Барт, вдруг резко сказала Берта. Неужели банка с червями, которую ты расшевелил, оказалась такой вонючей? Хуже не бывает. И она заплатила пятьдесят тысяч без колебаний? Не совсем так, но все же заплатила. Ты не за ту лошадку взялся, Барт. Не к ней ты должен был пойти. Что ты несешь? Я действовал через ее посредника, но деньги-то ее... Тебе нужно было идти прямо к Россу Хэммелу. Ты не понимаешь ситуацию, Крошка. Она закурила сигарету. Хорошо. Тогда обрисуй ее мне. «Берта, тебе не следует в это ввязываться. Взгляд ее стал жестким. Расскажи. Будет лучше, если ты останешься в стороне. Что ты ломаешься, как девица, которая впервые увидела член? Давай рассказывай». Я ей все рассказал, после чего мне стало намного легче. «Берта внимательно слушала». А когда я дошел до сообщения, что Нэнси и Лючея по ферре одно и то же лицо, она села, но не перебивала, пока я не закончил. Ведь это когда-нибудь может всплыть и мне не именовать тюрьмы. И ты продал это Диасу за 50 тысяч долларов? «Ну, конечно. Я просил сто тысяч, но когда он выложил на стол свои зелененькие, которые мне достались так просто, я не смог устоять, тем более, что он сказал, что Нэнси выскребла все до последнего. «Но ведь он ничего не мог тебе сделать!» — зашипела Берта, подпирая руками открытую грудь. «Он был у тебя на крючке, и ты дал ему возможность так легко выкрутиться!» «Ну и просто филиш, ты, Барт!» Я вытер с пылавшего лица пот. Немного успокоившись, понизив голос, она сказала, «Теперь ты можешь закинуть крючок на более крупную рыбу». Я вылупил глаза. «Послушай, крошка, все кончено. Я получил и промотал пятьдесят тысяч долларов». Мы получили огромное удовольствие. Возврата к этому больше нет. В понедельник возвращаюсь обратно в контору. О каком крючке и о какой рыбе ты говоришь? Она чуть не задохнулась. Бывают времена, Барт, когда я действительно начинаю думать, что у тебя не все дома. Я начал злиться, но она не обратила на это никакого внимания и продолжала гнуть свою линию. «Нужно было сразу идти к Россу Хэммелу. Неужели тебе не ясно это было? Это не поздно и сейчас сделать. Он всемирно известен и купается в деньгах. Своим первым браком с этой шлюхой Глорией он уже привлек к себе скандальное внимание общественности. Любил он ее или нет, не знаю, но все же ему пришлось развестись с ней». Теперь он женился вторично на молодой женщине, считает свой брак безупречным, а ее поведение безукоризненным. Представьте себе его реакцию, если он узнает, что она крупная террористка с двумя убийствами на руках. Тут уж он не побежит разводиться. Такая огласка означает для него конец Ты все преувеличиваешь и вообще несешь, черт знает что. Но она не унималась. Говорю тебе, он не может допустить такого скандала. Это для него как взрыв, который разнесет все в прах. Кроме всего прочего, она его жена. Он любит ее и будет вынужден защищать. Он сделает все, чтобы спасти ее от тюрьмы. Не знаю, захочет ли он это делать, когда узнает, что она замужем за Пафери и в настоящее время продолжает с ним встречаться».